Громко голосые животные. Громко кричат многие животные: львы, тигры, пантеры, слоны. По громкости звуков порой не уступают им и другие животные. И все же, кто из населяющих землю живых существ кричит громче всех? разобраться в этом довольно сложно, поскольку в каждой систематической группе есть свои рекордсмены и чемпионы в этой номинации. Например, среди насекомых далеко слышимые звуки воспроизводят медведки и цикады. Самцы м е д в е д о к сидя в норках по ночам, издают стрекочущие звуки. При этом норку они устраивают так, что к входу она расширяется наподобие рупора. Благодаря такому устройству звук получается довольно громкий. По некоторым сведениям его громкость достигает 92 децибел, и человек слышит его за 500-600 метров. К крикливым насекомым относятся и цикады. На брюшке этого насекомого находятся две мембраны, называемые цимбалами, чтобы запеть. Цикада с помощью особых мышечных волокон начинает периодически их то напрягать, то расслаблять. Колебания, возникающие в результате этих движений мембран, и рождают стРЕКТ. Кроме цимбал есть у цикады и усилитель, особая камера, которая открывается и закрывается в одном ритме с колебаниями цимбал. Благодаря этому рупору насекомое и воспроизводит очень громкий звук. Стрекот цикады слышен на расстоянии более чем 800 метров. Кто бы мог подумать, что и в о д и н ы е к л о п ы населяющие водоемы Европы, могут претендовать на звание самых громкоголосых? А ведь они и в п р я м ь издают очень громкие звуки до 99,2 децибел, что сравнимо со звуком взлетающего самолета. А воспроизводит эти звуки самец для привлечения самки, двигая своим половым органом по брюшку. А поскольку звук, переходя из водной среды в воздушное пространство, теряет девяносто девять процентов громкости, в естественных условиях услышать песни клопов человек не может. Трудно себе представить, но тем не менее громким голосом. Обладают и так называемые щелкающие креветки. У них, в большой клешне есть углубление, закрывающееся особым отростком. Когда это устройство срабатывает, раздается звук, подобный х л о п к у пробки, вылетающей из бутылки шампанского. А х л о п к и воспроизводимые многими тысячами креветок, сливаются в однообразный треск, который в некоторых местах слышен и днем, и ночью. Довольно громкие звуки издает крупный морской желудь б о л я н у с обитающий в Средиземном море, а воспроизводит тонны их д в и ж е н и я м и своего тела в раковине. Колония б о л я н у с о в особенно населяющая скалистые грунты, иногда дает о себе знать, находясь на расстоянии в восемь миль. Но коль способны воспроизводить столь мощные по силе звуки мелкие твари вроде ракообразных и насекомых? До, наверное, крупные позвоночные организмы кричат еще громче. Так путешественники и зоологи, которым доводилось услышать голос американской лягушки быка, в один голос заявляют, что ее голос и впрямь обладает невероятной громкостью. При своих полутора килограммах веса она кричит так, что ее слышно в радиусе шести километров. Даже благородная олень во время гона ревет тише, всего на расстоянии четырех километров слышен его голос. Самцы к а р и б с к о й квакши тоже существа горластые. Во время свадеб они поют настолько громко, что не уступают рокоту работающей газонокосилки. Среди того множества птиц, которые населяют нашу планету, тоже есть немало. громкоголосых видов, причем один из них обитает в средней полосе на болотах. Это выпи птица семейства цапель. Уханье самца, потому что кричит именно он своим криком привлекая самок, разносится по окрестным болотам на расстоянии в три-четыре километра. Долгое время ученые не могли понять, как сравнительно небольшая птица может издавать столь громкие звуки. Известный русский орнитолог Мензбир следующим образом описывал механизм крика птицы: опустив клюв в воду, самец жадно вбирает ее, отчего слышен повторяющийся несколько раз звук у н а п р а в достаточно воды, птица резким движением забрасывает голову назад так, что затылок касается спины. Затем опять опрокидывают голову вперед и, опустив клюв, производят самые резкие и басовитые звуки вроде рёва. За рёвом следуют менее сильные звуки бу-бу, происходящие от выбрасывания оставшейся в зобе воды. С такой точки зрения долгие годы придерживались многие орнитологи, но вот американцы, проведя тщательные наблюдения, убедились, что птицы издают бухающие звуки. Не только у воды, но и на суше теперь точно известно, что громкие звуки п т и ц а издает благодаря особому устройству голосового аппарата и сильно раздувающемуся на горле мешку. А металлический голос птиц звонарей, обитающих в лесах Южной Америки, слышен за целый километр. Среди млекопитающих есть тоже виды, обладающие громким голосом, и многие из них хорошо известны человеку. Например, т р у б н ы й голос слонов на открытых пространствах слышен в радиусе т р и т и километров. х и х и к а н ь е же пятнистой гиены иногда распространяется на р а с с т о я н и и в десять километров. Этим звуком в з р о с л о е ж и в о т н о е обычно п р е д у п р е ж д а е т о начале атаки. В число наиболее крикливых животных входят и обезьяны-ревуны. Каждый вечер, усевшись на ветки деревьев, они устраивают громкоголосые концерты, представляющие какафонию голосов различных животных. А предназначается эта мелодия для ушей соседей, чтобы те услышав рев, не нарушали границ территории орущей группы. О голосе царя зверей африканского льва говорить нечего. Его рев слышен на десятки километров вокруг.